Она ускользнула, в то время как муж ее расточал поклон и предлагал Леблану стул. Через минуту она вернулась и шепнула на ухо мужу. «Все сделано!» Снега, не перестававшего падать с самого утра, навалило так много, что не слышно было ни как подъехал, ни как уехал Фиакр. Леблан сел. Жондрет занял другой стул напротив него. Теперь, для того, чтобы составить себе понятие А по следующей сцене пусть читатель представит себе морозную ночь, занесенные снегом пустыри сальпетриер, белеющий под лунным светом, как громадные саваны, красноватый свет фонарей, мерцающих кое-где на мрачных бульварах, длинные ряды черных вазов, лачугу-горбо, еще более ужасную, безмолвную и мрачную, чем когда-либо. А в этой лачуге среди этих пустырей и этого мрака